и помочь в процессе. Но чем больше будет водных, тем лучше. Хорошо, кивнул президент. Инопланетные технологии со станции действительно могут помочь в этом вопросе. Поясло, что он подумал не в том направлении, и, если честно, не собираюсь его В Вдобавок можно действительно подкинуть задачку Лириане, Она на Землю носом будет рыть в поисках способа, как уничтожить тварь, сожравшую ее подругу. Пока я обдумывал, как это сделать, он продолжил. Тем более, и сама тварь явно неземного происхождения. Сдается мне, что это еще один прощальный подарок для наухого ублюдка. Надо было просто прирезать его, а не вести диалог. Но нет же, послушал наших дипломатов». С неожиданной горечью в голосе произнес он. «Про первый подарок меня уже просветили. Про уничтоженный остров с британцами. Спорный вопрос, конечно. Все же погибло огромное количество землян. Но с другой стороны...» У них там ящеры, как у себя дома, расхаживали, в том числе некоторые из числа высокопоставленных военных в качестве туристов, так что и по делам им. Но вот сама фигура эльфа меня заинтересовала. Просто с момента прибытия не было еще времени пообщаться с кем-то знающим. Кстати, об эльфе закинула я пробный шар. Что у вообще известно? «Не так, чтобы много», — начал отвечать он. «Разведка работает в этом направлении». Но многие инопланетяне просто отказываются что-то говорить, опасаясь возмездия. Но даже то, что мы уже знаем, внушает. Условно говоря, это некая надструктура над многими расами, что-то вроде надзирателей, чрезмерно могущественных. Для сравнения, в нашем звездном рукаве, оказывается, есть целая империя, включающая в свою зону тысячи звезд и цивилизаций, в том числе и ту планету с населением из кристаллов. Где твой брат с родителями спасли множество людей. Но даже в такой структуре, в которой для сравнения ящеры были бы совсем незначительной помехой, не стоящие упоминания, и в ней руководство опасается связываться с эльфами. М-да. Протянул я, прикидывая масштаб. И что ему вообще понадобилось от Земли? Твои товарищи. Кивнул он в сторону стоящих в отдалении орков, ревностно вглядывающихся в труп твари. Говорят что-то о хуманах и колыбели, о том, что Земля — исконный обитель всех разумных галактики, Но что-то в это не особо верится, особенно учитывая уровень развития окружающих нас рас и возможность полета в космос на огромные расстояния. Да и вообще взгляни на свою станцию. Создать такое циклопическое сооружение архисложно. Но если вернуться к сути твоего вопроса, то, как мы поняли, его целью был поиск какого-то артефакта. Подробности знал глава британской разведки. Но старый жук не поделился сведениями, как обычно приберегая самое ценное, а затем и вовсе погиб. Правда, у нас осталась зацепка. Король Британии, скорее всего, жив. Отчитывая, что он долгое время был марионеткой эльфа, о его планах он знакомлен. Так что сейчас мы ищем ублюдка. Может, он поведает нам, что это за существо, и как его окончательно уничтожить? У меня в голове сразу возникли воспоминания о этероглотах, пожирающих органику, об их огромной матке с непробиваемой шкурой, которая сейчас хранилась на станции, и о непонятной твари, пожирающей целые планетоиды. А ведь со всем этим я встретился за довольно короткий промежуток времени. Сколько еще ужасных монстров таится в темноте космоса. Вообще это похоже на некое биооружие. Я уже сталкивался с чем-то подобным в космосе. Решил я поделиться мыслями. Что же про эльфов? То лучшие специалисты по ним — это все же орки. Я попрошу Урага посодействовать в этом вопросе. Можно будет свести наших разведчиков с его собратьями. Тем более они последние тысячелетия активно искали хуманов. А раз нашли, то, возможно, самое время заключить с ними полноценный военный союз. Думаю, мы пригодимся друг другу. Что же по поводу поисков британца, то и тут я думаю, что могу подсказать, куда обратиться. Голова моих пилотов — бывшая контрабандистка, и у них обширнейшая сеть связей. Так что если кто-то и может найти одного человека в космосе, то это они. Вопрос только в цене. Но с этим тоже не думаю, что будут проблемы. Мы просто воспользуемся моей старой тактикой. Будем печатать редкоземельные элементы и продавать их у ближайших соседей. Благо, как я понял, кораблей, способных доставлять грузы, у нас теперь хватает. Спасибо ящерам за подарок». Я рассказал президенту все, что знал. И он кивнув, отправился раздавать указания подчиненным, тогда как я остался. Нужно было продолжать переводить мерцавцев на корм для чудища, собирая массив данных для анализа. Посторонние вышли из стеклянного куба, оставив меня одного. И я присел на корточки, рассматривая монстра поближе. Поглощая людей, он преобразовывал внутренние органы в нечто сложно воспринимаемое, отвратительное даже на вид. Большая часть органов была перекручена и перемешана, и мое подсознание сигнализировало мне, что в реальности такое существовать и тем более функционировать не может. Внутрь втолкнули еще одного преступника, чем-то мне смутно знакомого. Я замер, пытаясь вспомнить, где видел его лицо. Пробежался памятью по веденому досье. Ничего необычного, вполне типичный представитель отряда отъявленных мерзавцев. Дорвался до силы и начал убивать людей, преимущественно жестокими способами. Он, осторожно прижавший спиной к стене куба, не отрывал от нас взгляд. Отменяет трупы твари, переводя взор с одного объекта на другой. И только когда по его телу пошла волна изменений, от того, что его начала поглощать тварь. Я вспомнил, где его видел. Один из числа тех, кто, как и я, обладал аномалией. Человек, подобный мне и способный в теории менять реальность. Его лицо было на одной из камер в замке, где мы с Дмитрием отслеживали таких людей, пытаясь разобраться в моих способностях. Это настолько шеломило меня, что я несколько секунд стоял, пытаясь понять, что теперь делать, и существо успело полностью преобразиться. Вкусно, мало, больше, больше, опасно, найди!» По помещению прокатился многоголосый хор, вырвавшийся из глотки существа. А затем оно просто исчезло. «Макс, появилась связь, но у нас проблема!» Мой голосовой помощник под управлением Димы вышел на связь. И кажется, я даже догадался, в чем она заключается. «Дай угадаю. Один из потенциальных творцов исчез». «Верно!» — немного удивленным тоном ответил он. «Сначала были проблемы со связью, а теперь я не могу его отследить. Причем сам человек остался, его канал связи тоже, но связаться с ним не получается, и изображение не поступает». «Это все та тварь, которая блокировала сигнал. Она сожрала его и исчезла. Сдается мне, мы выпустили монстра из клетки». Глава 14. Он был одним из храбрейших воинов, с которым меня сводила судьба. Начал я говорить прощальную речь, стоя перед телом Желтага, покрытым нарочито грубой тканью, расписанной его родовыми символами. Он презирал смерть. Умел идти вперед, не глядя по сторонам, если за спиной стояли добрые товарищи. Таких, как он, не забывают. Они навсегда остаются в памяти, как легенды. И говоря эти слова, я ни капли не лукавил. Пусть я и не так долго знал его, но он действительно бросался в бой, наплевательски относясь к собственной жизни. Чего стоят хотя бы порталы, где я дважды оттаскивал его от порога костлявой? Удивительно, как он вообще дожил до своих лет и собрал отряд головорезов. Вокруг кремационной печи собрался весь штатный экипаж, который прилетел со мной в Солнечную систему. Урзорак, орки, девушки и пилоты. Дым от отсушенных трав, которые каждый воин носил с собой для такого случая, зажженный по старым орочим обычаям на груди усопшего, кольцами поднимались к потолку. Пришлось даже на время отключать пожарную сигнализацию, чтобы нас не залило пеной, среагировав на нештатную ситуацию. После окончания моей речи шаг вперед сделал Урзурак. «Жил так, достойный сын племени, мой брат по крови и духу!» Произнес он, медленно роняя слова и невидящими глазами смотря вперед. «Ты все-таки стал легендой, как мечтал в детстве, и теперь твой дух уходит в зал предков. Твоя охота завершилась, но ты ушел не с пустыми руками, погиб, как и положено воину в бою». Ты принес в жертву свою плоть, чтобы спасти того, кто несет искру первопредка. Этот подвиг не будет забыт. Пусть след ведет тебя по полям великой охоты, в то место, где руки всегда тверды и где не бывает промахов, где дичь сама бросается под копье, в место, где нет голода и где нет усталости, в место, где есть только бег, запах крови и ветер свободы. Он помолчал. Из его глаза выкатилась одинокая слезинка и добавил. «Я найду тебя, когда Великая река пересечет мой путь. Я найду твой шатер. Вместе отправимся на охоту. А пока жди». Урзурак отступил назад, и след за ним стали выходить другие орки из отряда. Кто-то молчал, кто-то говорил слова, которые не успел сказать при жизни своему командиру и каждый клал на грудь погибшему памятную вещь. Когда пламя охватило тело, послышалось низкое протяжное горловое пение. Убийственно грустный напев, от которого, казалось, стыла кровь в жилах, и проняло даже меня, хотя я всегда считал себя довольно толстокожим. Старой прощание вышло очень скомканно, в первую очередь от того, что от нее ничего не осталось. Чертова тварь сначала сожрала ее тело, а потом испарилась черным дымом, вселяясь в новое вместилище. Но каждый тоже нашел, что сказать. И девушки с отряда, и остальные члены экипажа, сдружившиеся с дружелюбной инопланетянкой за время моего отсутствия. Лириана и Риса так вообще развели сырость, начав безудержно рыдать. Я тоже нашел в себе силы и сказал пару слов, хотя мне казалось, что это я был виноват в гибели девушки. По крайней мере, пока я не появился, этот монстр мирно дремал внутри, Если бы мы об этом знали заранее, то, возможно, нашли бы способ ее спасти. Или, по крайней мере, держали подальше от меня и таких, как я. Я не строил иллюзий. Именно я стал триггером. Слова твари о еде, о каком-то враге. Ее взгляд и действия свидетельствовали о том, что я не ошибся. Она действительно искала людей по тем же критериям, что и система. Искала обладателей таинственного маркера в ДНК. Только в отличие от системы, Пусть и ищущий нас для своих загадочных целей, мотивация твари была проще — найти и сожрать. И боюсь, что она нашла на нашей Земле то, что искала. Если еще каким-то образом начнет размножаться, то человечеству быстро придет конец, способных ей противостоять единицы. А если она умеет селяться и в животных, то наша планета быстро опустеет. Тягостные похороны закончились я не в силах выносить обстановку на станции, полетел на Землю. С учетом того, что бессмертная и практически неуязвимая тварь выбралась в открытый мир, нужно было форсировать наш с Дмитрием план. Делать копию квантового сервера, прокачивать характеристики и создавать внутри системы подконтрольный элемент, готовясь к ее поискам и противодействию. Без божественных возможностей нам точно не справиться. «Москва встретила меня жарким солнечным днем. Оказывается, уже шла середина лета. Казалось, вроде вот только что мы всей компанией праздновали Новый год в клубе, еще не подозревая о том, что нас ждет. А уже прошло больше, чем полгода, включивших в себя просто невероятное количество событий, кардинально изменивших облик планеты. И это было видно даже невооруженным взглядом. Столица России всегда была довольно обособленным городом, в который стекалась самая лучшая в стране да и, в принципе, последнее десятилетие она вбирала в себя показавшие удобства новинки со всего мира. Учитывая, что по факту теперь Москва стала столицей планеты, этот масштаб только увеличился. На улицах то тут, то там мелькали летающие флайеры. Появилось множество диковинной техники. Огромное количество трофеев, оставшихся после войны с ящерами, сильно изменили облик города. Появилась новая строительная техника — Я к своему удивлению заметил, что в жизни плотно пришли инопланетные технологии. Небольшая широкая приземистая машина в одном из переулков летела над землей, и асфальт под ее днищем просто исчезал. Следом за ней двигалась другая, и вот уже после нее оставалось новое ровное покрытие. Причем под раздачу попали даже бордюры и брусчатка, которые раньше традиционно прикладывали каждый год. Со скоростью неспешно идущего пешехода появлялась новая улица. Я пялился на это как дикарь, только я один. Остальные, видимо, уже привыкли к зрелищу. Но ладом бы была только новая техника. Люди по улицам ходили обряженные во что угодно, в том числе и откровенно странного вида одежду. Кожаную броню, латы, откровенные обноски и даже ярко-цветастые тряпки. Вдобавок они активно пользовались навыками в повседневности. Я даже потер глаза, думая, что мне привиделось, но нет». Мимо прошел парень, выреженный как пират, только с латными сабатонами на ногах. «Дим?» — обратился я к голосовому помощнику. «Скажи, что мне это все только видится». Парень, получивший сигнал вызова, подключился к системе и после непродолжительной паузы выдал. «Да вроде все нормально. А что не так-то?» Я еще раз овел взглядом сильно изменившийся город. «Ну, как минимум, странно одетые люди». Словно у нас тут наступило махровое средневековье, и соседствующие с ними флайеры А, протянул он, да об этом. Но тут ничего удивительного. Это же системные шмотки. Они увеличивают характеристики, вот люди и носят у кого что есть. И как давно? Все еще не умевая, спросил я. Да, наверное, с весны, как раз когда тебя занесло далеко от дома. У системы было очередное обновление, И системные предметы в порталах стали появляться гораздо чаще. Конечно, довольно слабые, дающие по несколько баллов характеристики, или незначительно увеличивающие способности. Но во время войны с ящерами люди привыкли, что даже мелочь может спасти жизнь. А потом это просто стало модным. Если у тебя нет классной шмотки, дающей прирост к возможностям, ты неудачник. Знаешь, как раньше были популярны различные дизайнеры, и было круто иметь трусы определенной марки. Только теперь стало модно собирать сеты предметов, комплексно дающих увеличение характеристик. Мне сразу вспомнилось, что и защитный костюм раньше был таким предметом. Я ведь нашел сначала перчатки, потом сапоги, потом остальные части, отдал их Маше, и только после того, как он стал комплектным, мы преобразовали его в навык. Получается, что сейчас таких предметов стало больше, и тот пират на самом деле ищет последний предмет сета, расхаживая в латных ботинках за неимением лучшего. И как часто бывает обновление?» Появился у меня резонный вопрос. «Периодически. Раньше чаще, потом был долгий сбой, как мы с тобой уже выяснили из-за вторжения. И именно тогда мои возможности сильно урезались. По факту я мог наблюдать только за тобой, но за другими особенными людьми. И лишь после того, как тебя забросило ко мне, восстановился доступ к общей сети. Ну, постой!» Внезапно воскликнул он. «Ты что, никогда не смотрел вкладку обновлений?» «Слушай, если честно, мне было слегка не до этого», — ответил я, чувствуя себя дураком. «Что еще за обновление?» Вместо ответа он просто открыл голографическое окно с каким-то каналом на видеохостинге, судя по подписчикам и просмотрам, безумно популярным, в котором были сотни видеороликов. Активировал один из них, и началось проигрывание записи. Добрый день, дорогие зрители канала! С вами я, Джонни Хован. И у нас очередной обзор нововведений. Сегодня, наконец, появилось долгожданное обновление, в котором мы можем отслеживать сами обновления. Да-да». Он скосил взгляд чуть правее и выше, видимо, читая посыпавшиеся в чат сообщения. «Я знаю, что звучит как масло масляное, но, тем не менее, факт остается фактом. Наконец, появилось долгожданное меню от разработчиков, о котором давным-давно просили все пользователи». Классический патч-ноут, как в играх, с произошедшими изменениями, и по факту я считаю это чертовски удобно. Раньше нам всем приходилось буквально попиксельно исследовать меню коммуникатора, обнаруживая иногда не очень очевидные вещи, тогда как теперь можно спокойно открыть меню и прочитать все в любое удобное время. Парень развернул голографическое окно, сделав видимым отображение своего интерфейса, и зайдя в настройки, ткнул в новый подпункт «Информация об обновлении». Выводя его в основное меню, а затем зашел в него, и на экран вывалилось море информации. Как можете сами заметить, продолжил говорить он, тут все довольно подробно расписано, и есть даже поиск. Он ввел в специальное окно запрос, и текст обновился Можем рассмотреть на спорном вопросе, о которой до сих пор хломают копии наши сограждане на многочисленных форумах. Переход от одной системы начисления опыта на другой процентный. Парень выделил небольшой кусок текста, начав зачитывать слух. Произведена оптимизация системы получения очков опыта для набора уровня. Старый вариант начисления на высоких уровнях был неудобен для пользователей, поэтому компании Синтех было принято решение об изменении принципа набора. С уважением, команды разработки. Человек на видео закрыл интерфейс и сложил руки перед собой на столе. Как видите, все предельно просто и ясно. Для конечных пользователей, и соглашусь с разработчиками, процентное соотношение гораздо легче воспринимается разумом, чем цифры с десятками нулей. Учитывая, что в топе пользователей есть люди с уровнем гораздо больше сотни, то там вообще должна была быть полная неразбериха. Ведь по старым правилам для получения сотого нужно было получить около 15 миллионов единиц опыта. Для двухсотого уже 198 миллиардов. Для трехсотого почти 3 триллиона. Не очень удобные для восприятия цифры. Не слушая дальше, я судорожно открыл меню коммуникатора, залез в настройки, включил ползунок в менюшки с обновлениями, нашел то, о чем он говорил и активировал топ пользователей. Твою за ногу!» Тут же вырвалось у меня. Общее количество пользователей не показывалось. был только рейтинг первых десяти тысяч. И самое ужасное, что человек на последнем десятитысячном месте обладал 138-м уровнем. Я взглянул на свой 111-й и обреченно вздохнул, ткнул на первую вкладку, пролистывая на самый верх. 293 -й. Пока я прохождался в прямом смысле этого слова, добираясь до замка с Дмитрием по ледяной пустыне, другие люди качались. Качались до войны, качались во время нее и качались после, стремительно сбираясь вверх в рейтинге. Самое обидное, я даже не попал в него — А ведь я-то думал, что в свое время неплохо оторвался от большинства. Но сухая статистика была безжалостна. Есть люди, отдающиеся процессу прокачки с полной отдачей. Не удивлюсь, если половину рейтинга будут занимать какие-нибудь азиаты, с утра до ночи охочащиеся на бедных кроликов. И, кажется, несмотря на то, что имена в рейтинге были скрыты, я знал, кто номер один в этом топе. Телекинетик невероятной силой и мощи, Способность стирать с лица земли целые города одним усилием воли. Теперь понятно, почему он был так спокоен, находясь рядом с хатонической тварью. Даже если она сумела бы вырваться, он бы с легкостью ограничил ее подвижность, заключив непробиваемую сферу из подручных материалов на самой грани действия ее поля подавления. Какая разница, работают навыки или нет, если ты находишься внутри объекта со стенами толщиной в десятки или сотни метров. Вот уж кто-кто а он был способен создать идеальную тюрьму для монстра. Я понятия не имел, сколько он перебил монстров, чтобы заполучить такой уровень. Дима хвастался своим двухсотом. У родителей был примерно такой же. Но они получили его, уничтожая целые города ящеров, руша их инфраструктуру. В части атак президент, безусловно, участвовал. Но что делал в другое время? Где набирал опыт? Еще вспомнил, что в один момент меня перестали просить исполнять договоренности на открытие порталов, и тогда я отметил рост его силы. Может, у него тоже появился уникальный предмет наподобие моего кинжала, позволяющий открывать свои порталы. Тогда бы это многое объяснило. Но меня больше беспокоило само появление рейтинга. Насколько я знаю, бесполезных вещей в обновлении ни разу не было. А значит, мои догадки о том, что уровни не важны, а важны только характеристики, ошибочны значит, нужно стремиться наращивать все подряд, снова включаться в гонку. В принципе, в этом рейтинге только один человек опережал всех на такую ошеломляющую цифру. Но было еще несколько загадочных фигур. Одна даже 230-го. Кто это мог быть, я даже не мог предположить. Хотя у меня же под рукой есть всемогущий помощник, обладающий доступом к внутрянке системы. Почему бы не спросить у него? А мы можем узнать характеристики других людей, Дмитрий тут же ответил, словно ожидал этого вопроса. «К сожалению, на данный момент нет, но если наша идея выгорит, то мы получим полный доступ. Возможно, сможем даже прописывать себе любые характеристики и навыки, словно пользуемся читами». Я обкатал эту мысль в голове. Звучит заманчиво, но как-то совсем невероятно. Временной зазор в 6 часов на освоение очков характеристик казался логичным. Все же перестраивались мышечные волокна, происходило улучшение тела, а мы все же не в игре, чтобы по мановению ока так резко меняться. Опять же возникает проблема синхронизации мозгов с резко возросшими возможностями тела. Одно дело, когда это происходит постепенно, и совсем другое, когда одномоментные характеристики увеличиваются в тысячи раз. На всякий случай подписался на канал стримера, ведущего обзора технической стороны системы, и вызвал такси. К моему удивлению, старые добрые люди окончательно пропали, уступив беспилотным водителям. Можно было распечатать свой внедорожник и поехать самому. Но мне хотелось посмотреть на город, стремительно меняющий свой облик, на стремительно растущие ввысь здания, взамен разрушенных во время войны, на гуляющих людей. Все казалось таким странным, нереальным. Где-то наверху в космосе бесчисленное количество разумных существ, не все из которых дружелюбны нам. Вполне возможно, что рядом бродит неуязвимый монстр, а над всем этим давлеет постоянно расширяющая свое владение загадочная система, преследующая свои цели. И мы с Дмитрием — два человека, планирующие изменить все, планирующие получить силы Бога. Глава 15 Звездолет класса Корвет, специально собранный в дипломатическом исполнении с большим количеством защитных технологий, ущерб атакующим, вышел из разлома, появившись на границе Солнечной системы. На носовой части была выгравирована эмблема империи, что-то похожее на китайского дракона, длинным хвостом охватывающего один из спиральных рукавов галактики и нацелившийся пастью на соседний На борту находился посол первого ранга Тха Мерион, носитель титула «Голос императора», один из тех, кому было позволено говорить от имени властителя тысяч звездных систем. Вообще, самоназвание империи звучало чуть сложнее — Элархея, что можно было перевести на общегалактический как «Иерархический союз равных». Но в обиходе, да и в большинстве служебных документов, для простоты использовалось... Империя Сильфов. Находящийся на звездолете посол мог передавать волю императора напрямую, имея полномочия принимать решения вплоть до объявления войны цивилизациям, обладающим пятым уровнем угрозы, классифицируемым как небольшие звездные образования. Прибыл он с довольно простой целью — инициация процедуры включения Земли в состав империи. Сама процедура контакта была строго регламентирована, в зависимости от присоединяемой расы и ее возможностей. После того, как местные силы самообороны справились с вызовом, сумев защитить свою самостоятельность от агрессора, планета автоматически перешла в разряд перспективных кандидатов. Разумные, способные умело воевать, всегда ценились в большом мире. Непрерывно растущей империи требовались солдаты, требовалась свежая кровь, особенно в свете давнего конфликта с консорциумом Раваан обладающего зоной влияния в южном и юго-западном секторе галактики. Союз технократов, управляющих корпоративными кластерами и звездных объединений, активно использовал контактные армии с генномодифицированных видов различных разумных для продвижения своих интересов, не гнушаясь при этом наемниками, и для сдерживания их экспансии всегда были нужны те, кто мог грудью встать на защиту рубежей. Базовые протоколы включали в себя следующее — открытие межзвездных банковских шлюзов, установка маяков связи, торгово-экономическая интеграция, адаптация юридического поля, перераспределение квот на ресурсы и системная интеграция в общую базу планет с взиманием процента от всех производимых товаров в качестве налога. Такие условия оказались справедливыми в глазах империи. Взамен присоединяемая цивилизация получала защиту, технологический апгрейд, доступ к рынкам, и статус полноправного субъекта. Но даже такие условия предлагались не всем, только действительно перспективным кандидатам. Однако в ту же секунду, как корабль завершил выход из разлома, искусственный интеллект, охраняющий Солнечную систему, классифицировал появление объекта как новую угрозу. Появившийся корабль чудовищным гравитационным давлением, возникшим со всех сторон, свернул в одну маленькую точку, создав миниатюрную черную дыру тут же испарившийся излучением. Все, что от него осталось, это кратковременный энергетический сплеск, зафиксированный датчиками аналитических станций. При исчезновении сигнала дипломатического звездолета сработал автоматический протокол. После нескольких безуспешных попыток установления связи и ответственные должностные лица в столице империи начали действовать в соответствии с инструкциями. Инцидент был проанализирован, найден похожий случай, произошедший некоторое время назад на одной архивной планете, и был подготовлен доклад императору. Нападение на посла всегда приравнивалось к объявлению войны. Как бы разумные ни выглядели внешне, зачастую сильно отличаясь друг от друга, общий путь развития и структура общества часто развивались в едином ключе. Везде был аналог службы безопасности, везде был аналог разведки, особенно в таком большом государстве, как Империя Сильфов. Служба интеграции цивилизаций подготовила отчет о происшествии императору. Это снятая нами копия. Склонившийся поклоне, разумный, выглядящий как высокий, чуть больше двух метров ростом гуманоид, с гладкой кожей графитового цвета и длинным вытянутым черепом. Протянул начальнику, суперинтенданту службы множественного наблюдения, главному координатору, являющемуся прямым подчиненным императора с правом экстренного доклада, Лиай Карну, подготовленный доклад об инциденте. Тот принял голографический кристалл, вставил в приемное устройство проигрывателя, имплантированное в собственное тело, и начал изучение. «Хм…» Протянул он через некоторое время. «Я так понимаю, это те самые земляне, которые недавно вышли с нами на контакт. Те, кто ищет информацию о надзирателях». Он перевел взгляд на подчиненного, и тот, не разгибаясь, начал отвечать. «Совершенно верно. Аналитический директорат вел наблюдение за перспективной цивилизацией с момента первого инцидента. Но с ними связано слишком много странных событий, начиная от аномальной скорости развития и заканчивая обладанием слишком разрушительного оружия. Мы подозреваем, что за ними стоят наши враги из консорциума. Расположение системы на краю спирального рукава делает их очень удобным плацдармом для начала вторжения, и с этим согласуется потеря нашего дипломатического представителя. Хороший способ заставить нас проявить агрессию, а затем под предлогом нахождения расы в своей зоне интересов и защиты слаборазвитой цивилизации встать на их сторону. Есть доказательства участия. С виду безучастно поинтересовался начальник. Только косвенные. Все наши агенты, даже глубоко законспированные, внезапно перестали выходить на связь. Это невозможно для технологической цивилизации их уровня развития. Им явно кто-то помогает. Тот же самый, кто уничтожил нашего посла. Несложно представить силу, способную стереть дипломатический корвет в вдоль секунды, не дав ему даже послать сигнал бедствия. Согласен. Там одних щитов наворочено столько, что понадобился бы одновременный залп нескольких линкоров. Задумчиво протянул Лиай Карн. А эльфы? Буквально выплюнул он ненавистное слово. Зачем новички интересуются надзирателями? Зачем ищут контакты с этими длинноухими ублюдками? Тут у нас чуть больше информации. Ответился также находящийся в поклоне разумный, которому его поза, казалась не доставляла никаких неудобств. В «Войне с Таркао» координационную роль занимал один из представителей их народа, небезызвестный вам Веланар Торнелиус. Так что эльфы воспринимаются ими как враги, и, соответственно, они ищут союзников для возможной конфронтации с ними. Они безумны? Хотя, скорее, просто не представляют, с кем столкнулись. Протянул он и задумался. Но мне кажется, тут все гораздо сложнее». Дергаши из консорциума между собой иногда не могут договориться. А вот теоретическая ситуация, при которой принц Ветви Вайлонар разыгрывает очередную хитроумную комбинацию, используя один из корпоративных кластеров консорциума в своих интересах, вполне реально. Другое дело, стоит ли нам влезать в это? Убит наш посол, полномочный представитель императора, напомнил подчиненный. «Мы не можем оставить это без реакции». Иначе это будет воспринято как слабость и вызовет волнение. Я знаю. Прозвучал холодный ответ. Пожалуй, наведаюсь в архканцелярию. Император должен быть в курсе того, куда нас втягивает. Но думаю, что мы можем попробовать разыграть свою встречную партию. Давно пора стряхнуть это болото. Да и надзирателей давно никто не проверял на вшивость. Судя по последним тенденциям и провалу нескольких операций в зоне их интереса, Для наухи действительно потеряли хватку. На арене появился новый игрок. И нам нужно не упустить момент. В центре обычной комнаты, расположенной в многоэтажном здании, открылся портал. Из него буквально вывалился парень в возрасте около 30 лет, весь обрызганный кровью. Последний бой в подземелье оказался труднее, чем он ожидал. Матка крысолюдов перед тем, как сдохла, Издала пронзительный вопль, и со всех щелей полезли все недобитки, которых он пропустил при зачистке локации. Учитывая, что по сравнению с первыми порталами, где практически не было разветвленных систем проходов, и они представляли собой довольно простую структуру, новые были значительно сложнее, местами превращаясь в настоящие лабиринты. Недобитков было много. К зачистке он подошел откровенно спустя рукава. Бой превратился в безобразную свалку в которой его спасло только филигранное владение навыком преобразования тела. Он мог принимать свойства тех объектов, к которым прикасался, для чего постоянно носил несколько кастетов из разных материалов — титановый, стальной, медный, деревянный и даже мраморный. Очень удобное оружие ближнего боя. А учитывая, что при превращении в металлическую статую увеличивался и его вес, противникам обычно приходилось непросто. Но даже так чертовы красолюди Доставили проблем. Их шаманы активно пользовались магией, и она хорошо пробивала защиту. Летом мораживал, огонь плавил, а электричество он вообще ненавидел всей душой. Но тут ситуацию спасало то, что он набор костетов делал из разных материалов, подбирая под каждую ситуацию индивидуально. Обычно это позволяло избежать всех проблем, но не в момент, когда врагов были сотни, и они били разными элементами, не позволяя своевременно менять тип защиты. В итоге его хорошо потрепало. Отгрызли одну руку, и уползал из открывшегося портала он больше на морально-волевых. Поэтому, да, крови было много. Как его, так и мерзких созданий. Парень брезгливо осмотрелся, бросив взгляд в зеркало. Видок у него был, конечно, так себе. Еще эта кровь, стекающая на пол. Хорошо хоть что в недавно купленной квартире он делал ремонт с учетом этих особенностей полы из керамогранита в один уровень и стены под покраску, покрытые сначала ультрастойкой моющейся краской, а затем и лаком, позволяющей легко проводить переборку. Сбросил порванную одежду прямо на пол, оставив только повязку на бицепс, да еще небольшую прибавку к ловкости, которую он никогда не снимал, направился в ванную. «Включи телевизор». Отдал он команду, и когда ничего не произошло, недоуменно остановился. Голосовой помощник должен был выполнить указание. Произошел какой-то сбой или просто не было электричества. Щелкнул по выключателю, свет загорелся, но как-то неровно, постоянно мерцая. Открыл интерфейс коммуникатора, собираясь выйти в сеть и проверить сообщения о неполадках. Но он тоже начал сбоить. Слетело отображение статистики. Навыки в панели стали серыми. Иконки пошли голографическими помехами. В углу на долю секунды всплыла надпись «Соединение нарушено» и тут же исчезла. «Что за чертовщина?» Начал он, но оборвал сам себя, став прислушиваться к окружению. Вокруг что-то было не так. Что-то очень сильно было не так. Пространство со всех сторон тихо потрескивало, как будто стены внезапно превратились в трансформатор, и теперь изнутри сдавались слабый шум, наподобие потрескивания электричества. Он протер глаза, не доверяя им. Краска на стене тоже шла рябью. Вытащив из инвентаря титановый кастет, отлитый товарищем на заводе, надел его на пальцы и активировал навык. Он слышал истории о том, что иногда монстры из порталов могут приходить в реальный мир, но лично не сталкивался. Что ж, выход из портала излечил его, а значит, он готов встретить любую угрозу. Вот только его решимость поколебалась, когда он заметил очередную странность. Пока он проходил мимо зеркала, его отражение не совпало с движением. Он остановился, тогда как в отражении все еще шел. Зазеркальный парень благополучно прошел мимо, и зеркало продолжило отображать обстановку комнаты, словно не замечая стоящего напротив парня. А затем все вокруг снова пошло рябью, и оно внезапно появилось, отразив его ошарашенное лицо. «Ну нафиг!» Выдохнул он. Он бы покрылся холодным потом, если бы не был сейчас в форме металлической статуи. Сделал шаг назад, вызвав дробный перестук пятками по камню и, услышав что-то странное позади, резко развернулся. Ничего. Снова раздалось глухое шуршание изнутри стены, и он подошел к ней вплотную, прислушиваясь. Приложил ухо, пытаясь понять, откуда идут звуки. Создавалось ощущение, будто кто-то двигался за ней. Все бы хорошо, но только эта стена вела на улицу. 23 третий этаж. Выглянул в окно, думая, что могут работать высотные альпинисты, проводящие обслуживание. Но снаружи было абсолютно пусто. Треск усилился. На стене проступили тонкие черные трещины, и парень сделал шаг назад, приготовившись к бою. Явно творилась какая-то чертовщина. Стена внезапно спухла, надувшись, как воздушный шар, и что-то прошло сквозь нее. Существо, абсолютно чуждое всему миру, черное, угловатое, с абсолютно белым хвостом, резко дисгармонирующим с остальным телом и словно составленным из позвонков, пинчающееся острым наконечником. Чудовище издало виск и прыгнуло на парня. Его сегментированный хвост рванулся вперед, целив голову человеку. Но парень, обладающий хорошим боевым опытом, не сплоховал. Ударом руки отбил его в сторону. И в этот же момент нанес прямой удар ногой в грудь. отбросил ее обратно на стену, но со мгновение до того, как она должна была встретиться с ней, тварь исчезла. В этот момент снова пошли помехи. Замерцал все еще включенный свет, и самое ужасное — отменился навык. «Нет, нет, нет, нет!» В панике закричал он, и каким-то шестым чувством угадав следующий шаг монстра, прыгнул вперед в корке, отчаянно пытаясь активировать способность. Появившаяся сзади тварь разочарованно прошипела, промахнувшись, и вместо убийства человека спорола воздух ударом когтистой лапы. Навык вновь заработал, но со сбоем. Вместо того, чтобы тело снова превратилось в титановую статую, основа для преобразования взялась из керамогранита, о которой он приложился лицом. Понимая, что не справляется, слишком уж быстрый был соперник, начал судорожно размышлять, что можно сделать. Выпрыгнуть наружу? Если бы тело было из титанового сплава, как кастет, то можно было бы попробовать. Но 23-й этаж и неудачное применение навыка гарантированно лишало этого шанса. Разбиться на миллион керамических осколков было бы плохой идеей. Звать на помощь соседей — тоже без вариантов. Дом новостройка, и заселено хорошо, если половина квартир. По крайней мере, на его этаже больше никто не живет. Парень бросился в бой, атакуя руками и ногами. Твойка в голову, боковой, секущий удар правой ногой. Большой опыт смешанных единоборств и отличная защита раньше всегда помогали в такие моменты. Главное было поймать тварь, подгрести ее под себя и просто забить руками и ногами. Но с этой такое не проходило. Перед каждым попаданием по телу она исчезала, появляясь в совершенно случайном месте. И он недоумевал, как же так получалось, что он сумел в первый раз ударить ее. В один из моментов снова случилось страшное. Снова пропал навык. От внезапного изменения центра тяжести тело повело. Он не сумел вовремя среагировать, и его плечо пробило сегментированной костяной наконечник. Человек скрикнул от боли, и его тело поплыло, преобразовываясь в материалы, которых он касался. Нижняя часть снова стала из керамогранита, правая рука и плечо — из титана, а все остальное — из того же материала, что и хвост твари. Зато она теперь перестала исчезать. В голове догадка мелькнула мысль, что близкий контакт с существом мешает ему телепортироваться. Превозмогая боль, обрушила десятки ударов на ее оскаленную морду. Во все стороны полетели брызги и ошметки чего-то мерзкого. Он после прошлой локации-то не успел отмыться, как стало еще хуже. <связь> Выплескиваясь и ненависть и боль от пробитого плеча, которое горело так, словно его заливали кислотой, Он повалил монстра и, удерживая руками его лапы, начал бить лбом. На удивление это сработало. Чёрт его знает, что это был за белый материал, но он показывал себя просто идеально. От ударов, казалось, даже шел легкий дымок, действующий как кислота. По крайней мере, пальцы левой руки тоже белые, охватившие одну из лап твари словно погружались в пластилин. И через несколько секунд, в которые он не прекращал превращать монстра в отбивную, ее лапа просто отвалилась. Начал забрызгивать все вокруг кислотной кровью. В полу стали появляться дыры. Кислота под действием тяжести потекла вниз. И где-то на несколько этажей ниже раздались крики боли. Попало на кого-то из немногочисленных жильцов. И теперь тот переживал очень неприятный момент. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Левой рукой, уже освободившийся, он перехватил горло твари, начав сдавливать его со всей силы. Прочная черная броня, покрывающая тело его противника, стала поддаваться, так же, как недавно поддалась лапа. Монстр разевал свою пасть, обнажая треугольные зубы, извивался, стараясь освободиться, но человек, использующий навык, весил слишком много, вдобавок грамотно блокируя рывки твари. Гортань под его пальцами плавилась, монстр все медленнее сучил ногами и, наконец, затих его голова просто отвалилась, невидящим взглядом уставившись в потолок. Снизу все так же раздавались крики людей. Кислотная кровь продолжала плавить пол, утекая вниз. На грани слышимости раздался вой сирен, и он устало откинулся назад, прикрывая глаза, не замечая, что тело противника стало истаивать черным дымом. Через несколько секунд резко распахнул их. Белкий глаз залило тьмой, и он разинул рот в беззвучном вопле. Тело выгнуло и захлестнуло волной бесконтрольных трансформаций. Еще несколько секунд спустя в центре комнаты вновь появился монстр. Только на этот раз он слегка изменился. По его шкуре пробегали мелкие волны изменений. Цвет шкуры изредка менялся, приобретая оттенок, находящийся под лапами материалов, осколков керамогранита, обломков мебели и кусков цемента. Звуки сирены стали ближе. Реальность снова задрожала, и монстр медленным шагом пошел вперед, прямо сквозь стену. В момент, когда на место происшествия прибыли правоохранители, в квартире уже давно никого не было. Глава 16. Такси довезло меня прямо до входа в главный вычислительный центр Сколково. Я, выйдя из него, задумался, как попасть внутрь. Дима, конечно, говорил, что это будет самая простая часть, но, сдается мне, что он ошибается. Не думаю, что в режимное помещение пускает кого угодно, пусть даже и людей с Орденом Героя России. И что делать? Звонить полковнику Тамилину, Вернее, уже генералу. И даже целому начальнику Федеральной службы безопасности. Вот уж у кого стремительный карьерный рост. С майора до генерала и начальника такой структуры всего за полгода. И что ему сказать? «Привет, ты же мне должен. В общем, мне тут надо попасть к квантовому компьютеру, в недрах которого зародилась та штука, которую я сейчас называю системой, и которая обладает воистину непредставимыми возможностями, сравнимыми с библейским богом. А попасть нужно для того, чтобы я мог скопировать электронные мозги, и мы с Дмитрием, а это, кстати, и есть создатель системы, сидящий сейчас у нее в плену, но успешно взломавший ее изнутри, смог получить административный доступ» в результате которого божественные возможности появятся и у него, и у меня. Но ты не переживай. Использовать мы их будем во благо. Если после этих слов у него не взорвется голова или не случится инсульт от вшитого мозги предохранителя, запрещающего даже думать о системе, как об искусственном интеллекте, захватившем власть на планете, то мне даже сложно представить, какая каша заварится после. Так что идея тоже так себе. Но попасть внутрь все же было необходимо. «Дима, привет!» Вызвал я его на связь через голосового помощника. Я тут понял, что мы упустили один небольшой момент. Как, мать его, мне попасть внутрь? Брать сколковый штурмом? Нет, я, конечно, могу. Не думаю, что мне кто-то сумеет там противостоять. Но хотелось бы обойтись без шумихи. «Там же есть экскурсии!» С легко недоумевающим тоном в голосе ответил он. «Вон, смотри, прямо перед тобой стоит будка с продажей билетов». «Это же Сколково! Для популяризации науки в свое время туда открыли экскурсионный доступ школьникам и студентам по выходным бесплатно. Остальным нужно оплатить входной билет. Но, насколько я помню, суммы небольшие». И действительно, рядом стояло небольшое здание, все обклеенное рекламой, на котором выделялось большими буквами слово «экскурсия». «Ладно, я тебя понял. Скинь мне пока маршрут, куда нужно идти». «Хорошо». «Проложу маршрут в навигаторе», — ответил он мне перед тем, как отключиться. Выполнил он это быстро. Перед глазами сразу возникла полупрозрачная голографическая стрелка, указывающая направление, видимое только мне. Удобная, конечно, штука — проецирование прямо на сетчатку. Подойдя к киоску, я ухмыльнулся. Несмотря на появление беспилотных такси, на развитие технологий и на то, что Сколково всегда презентовалось как инновационный центр технологий России, продажа билетов у него осуществляла сидящая внутри живая женщина-контролер. Она спор обслуживала небольшую очередь из колдящих школьников, которых, видимо, привезли из какого-то детского лагеря. И я пристроился в самый ее конец, приветливо кивнув их вожатой, коршуном смотрящий по сторонам. Удивительно, как быстро восстановилась жизнь в стране, Я мельком проглядел новостные сводки за последние месяцы. Еще недавно люди отражали атаки ящеров. Целые города и села стирались в ноль. В основном, правда, далеко от больших городов. На других континентах вообще творилось что-то невероятное. А сейчас вновь работают детские лагеря, и люди радуются жизни. Очередное влияние системы на разум людей? После такой огромной и всеобъемлющей войны должны были появиться миллионы людей с посттравматическим расстройством личности. Но раз этого не наблюдалось, и все с легкостью приняли новый уклад жизни, то что-то мне подсказывало, что, скорее всего, моя теория о влиянии верна. И я опять думал о том, хорошо это или плохо. С одной стороны, свобода личности. И с другой — мягкое вмешательство с корректурой. Считай массовые сеансы психоанализа. Только вместо фиктивного приема к психологу, где ты платишь огромные деньги за сеансы и не получаешь реальной помощи, настоящий и действенный метод. Многие бы были готовы сами заплатить любые суммы за решение проблем с головой. И опять же, еще плюс копилку фактов. У здоровых людей рождаются здоровые дети, не только физически здоровые, но и ментально. С какой стороны не посмотри, сплошное благо для цивилизации в целом. Наконец подошла моя очередь для покупки билета. Я подошел ближе к окошку, но не успел даже слова сказать, как женщина радостно защепитала, засыпав меня сотней вопросов. «Ой, а вы же Максим, да? Я вас сразу узнала. Вас по телевизору часто показывают. А правда, что это ваши станции на орбите? Скажите, а орки они какие? Как люди? А кого вы еще видели среди звезд? Эльфов? Они существуют? Я прям не могу, страсть как хочется посмотреть вживую. Вы экскурсии будете организовывать на свою станцию? Ой, я хотела сказать вам спасибо за помощь в войне. Если бы не вы, нам бы совсем худо пришлось». Я непонимающе стоял, хлопая глазами, пока она продолжала заливаться соловьем. Окружающие тоже начали ко мне внимательно присматриваться и перешептываться. Что, черт возьми, происходит? «А за билет вам платить не надо», — продолжила кассирша. «Для героев России и ветеранов боевых действий он бесплатно, а вы у нас и там, и там отметились. А еще, кстати, можно ваш автограф? У меня у дочки парень, один из выпускников летной академии». Он как раз летает в космосе на одном из новободных истребителей, и там про вас все знают. Она будет в восторге. Все подружки обзавидуются». Машинально взяв протянутую ручку, расписался, все еще не до конца осознавая, что происходит. Вот уж не думал, что на меня когда-нибудь свалится всеобъемлющая слава. А я еще думал, почему это на меня люди в толпе так странно смотрят. Оказывается, я стал медийной личностью. Выдавив слова благодарности, Поспешно схватил билет и ретировался в сторону, тут же активировав коммуникатор, ввел в поисковую строку свое имя и фамилию и, не удержавшись, шлепнул полбу. Первая же строчка вела на информационный портал, в который обо мне было подозрительно много всего написано. Ушлые репортеры раскопали мою биографию с младенческого возраста, добавили в статью целую кучу моих подвигов, в том числе и те, которые знали только Урзорак и Риса. По крайней мере, мои приключения на арене и добыча ресурсов с астероидов были описаны довольно детально, хоть и без лишних подробностей, раскрывающих тайны. Вернусь на станцию, точно выскажу им пару ласковых. Нашли, блин, время трепать языком. Но помимо этого, сеть пестрела сотнями роликов. Мои награждения в Кремле и Вашингтоне, случайные съемки уличных камер, кадры сражений с ящерами, битва со скелетами — когда я нанимал десятитычную армию, и мы три дня отбивались от монстров. Создавалось впечатление, что поработал ушлый маркетолог, которому поставили задачу по созданию идеально положительного образа современного героя. Нет, негативные комментарии местами, конечно, встречались. Все-таки тролли в интернете неистребимы, но зашкаливающее количество было исключительно хорошими. Сдается мне, тут был подключен административный ресурс и бот фермы, потому что всерьез воспринимать то, что было написано, было невозможно. Но никогда не поверишь, что существует тысячи девушек, пишущих как под копирку, что хотят от меня детей, скидывающих свои контактные данные, номера телефонов и фото. Точно кто-то шутит. Вел те же запросы на брата и родителей и увидел точно такую же картину. Кто-то старательно создавал образ чрезвычайно героической семьи, патриотов своей родины. В принципе, это было несложно сделать потому что до прихода системы мы были обычными людьми, незамеченными ни в чем противозаконным. А после ее прихода нас сразу втянуло в орбиту влияния президента, причем исключительно с положительной точки зрения. Сначала защита Родины, а затем случилась война с ящерами, в которой и я, и мои родственники сыграли исключительную роль. И раскрутить эти события, в принципе, смог бы и самый криворукий пиарщик. Но немного подумав, я признал, что это, в принципе, логичный ход. Привязка сверхсильных пользователей к существующей государственной структуре. Для страны в целом любые награды и сверхдорогие подарки — сущая мелочь за лояльность людей, которые одним выстрелом могут уничтожать целые города. Это даже не сравнить со стоимостью строительства какой-нибудь атомной подводной лодки, которую еще необходимо содержать, тратя миллиарды рублей на инфраструктуру. Живой человек, даже весьма сильно обласканный властью, обойдется в тысячи раз дешевле. В общем, как я и думал, Сначала моих родных затянули в ближний круг президента, а теперь и на меня стали воздействовать. По крайней мере, создание хорошего облика — часть этой работы. В итоге я просто плюнул и пожал плечами. В любом случае, ничего с этим не поделать. Не бегать же по городу, очерняя самого себя и приставая ко всем прохожим с глупыми россказнями. Тем более, если быть честным, то практически стопроцентная часть того, что я увидел про себя в интернете — полная правда где-то просто чуть переукрашенная, выставленная под другим углом, но правда. Пристроившись к галдящий группе детей, направился ко входу в Сколково. Правда, зачем нужно было покупать билет, так и не понял, потому что на входе даже не было охраны. С приходом системы и появлением в жизни огромного количества инопланетных технологий с технологическими процессами создания роль ведущего исследовательского центра России сошла на нет. Огромное количество ученых занимались исследованиями прямо у себя дома, а при необходимости проведения опасного эксперимента, грозящего серьезными разрушениями, могли уходить в порталы, где после зачистки они оказывались в их полном распоряжении. Похоже, Сколково превращалось в обычный музей, но мне же было лучше. Следуя маршрутом, проложенным Дмитрием, свернула в одном из коридоров, сделав вид, что так и надо. Достал из инвентаря заготовленный заранее белый халат и с уверенным видом пошел дальше к цели. Периодически отвечал приветственными кивками, проходящим мимо людям, не особо интересующимся тем, кто это тут ходит. Путь перегородила дверь с кодовым замком, но и тут не возникло проблем. Вел код, состоящий из цифр от 1 до 9, и она открылась. Как Дима и говорил, тут годами ничего не менялось. «Преступная халатность». Был бы я злоумышленником, уже натворил бы делов. Еще несколько поворотов в коридоре, пара сквозных комнат, три кодовых замка с простыми паролями и святая святых серверная с квантовым компьютером в центре. Выглядел он внушительно. Вертикальная стеклянная колба, свисящая внутри конструкции из золотистых пластин и трубок, похожий на перевернутую люстру. Модули охлаждения, заизолированные трубопроводы с жидким гелием, Наборы сверхпроводящих линий, тянущихся от цилиндра к управляющему блоку. Хорошо хоть что по размерам, не выходил за предельную область, доступную мне для копирования. Осмотрел его со всех сторон, и, введя пароль для входа в систему, снова не менявшийся за прошедший год, отправил команду на выключение. Дмитрий говорил, что вероятность того, что кто-то хватится, невелика. Мониторинг работы, конечно, есть, но сколково определенным должностям платили слишком мало, и хороших системных администраторов там было днем с огнем не сыскать. Так что несколько часов у меня точно есть. Приложил ладонь к его боку, отдавая команду на сканирование. Несколько томительно долгих минут, во время которых я опасался, что сейчас в комнату ворвется охрана и предъявит мне за незаконное проникновение. Вот хохмата будет. Орденоносец пойман, как мелкий воришка. Но снова нет. Снова все прошло настолько гладко, что я даже запереживал, что в дальнейшем что-то обязательно пойдет не так. Затем я просто убрал оригинальный квантовый компьютер в инвентаре, а на его месте распечатал его идеальную копию, все подключив обратно и запустив по чутким руководствам Дмитрия. Сервер, конечно, теперь стоял немного не так, но право дело, это были такие мелочи, на которые мало кто обращает внимание. А если и обратит, то сам сервер же на месте. И на крайний случай можно списать на то, что уборщица задела шваброй и подвинула его. Подвинула 2 тонны железа. Очень прокачанная уборщица сотого уровня. В теории можно было просто скопировать его, не трогая, и, возможно, это бы даже заработало. Но в этом случае мы решили перестраховаться и не рисковать. Нам был нужен именно оригинал, та самая физическая оболочка, где и сплетение кубитов, случайных флуктаций и триллионов итераций зародилось самосознание искусственного интеллекта. Слишком многое в квантовых системах завязано на конкретные физические состояния кубитов. Даже незначительное отклонение могло бы все обрушить. Нам был нужен именно этот экземпляр с его уникальными ошибками, нестабильностями и артефактами, чтобы созданный специализированный вирус мог с ними взаимодействовать и провести нужную процедуру авторизации для получения административных привилегий. Хотя после того, как я посмотрел, как живет Москва, уже и начал думать, что жить человечеству под существованием всемогущей системы — не такой уж плохой выбор. Население сытое, довольное и развивается с стремительными темпами. Взять даже вопрос с рождением детей. Конечно, еще не было тех, кто был зачат во время прихода системы. Все же прошло только чуть больше полугода, но было много детей вынужденных.